1 марта из блокадного Ленинграда с тяжелой формой дистрофии была вывезена поэтесса Ольга Берггольц. Но случаи в чем-то схожей с Шолоховским сильнейшие, нерассчитанные на человека потрясения, молодой еще 31 год очень красивой женщиной вскоре начали успешно преодолеваться. Едва прибыв в Москву, она тут же начала проситься обратно в Ленинград к друзьям, к нечеловеческому этому стоянию посреди холода и смерти. О предвоенной страшной судьбе Берггольц сходили толки. Шолохов наверняка что-нибудь дослышал. Первым ее мужем был восхитительный поэт Борис Корнилов. Песню на его стихи «Нас утро встречает прохладой» знала вся страна. Корнилова взяли в конце 37-го, с тех пор не слуха. У нее был серьезный роман с Вербахом, его тоже взяли. Второй ее муж, журналист Николай Молчанов, умер в блокадном Ленинграде в январе 42-го. Она дважды подвергалась арестам, в конце 30-х перенесла жестокие пытки и не признала своей вины. Сделала все, чтобы помочь эвакуироваться из Ленинграда Ахматовой, которую вывезли на самолете по личному приказанию Сталина. Берггольц могла бы уже тогда эвакуироваться вместе с ней, но отказалась. Выступала в блокаду по ленинградскому радио, став голосом осажденного города. Из Ленинграда Берггольц привезла только что законченную поэму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 Прибыв в Москву, в дневнике записывала. «Здесь все чужие и противные люди. О Ленинграде все скрывалось, о нем не знали правды так же, как о Ежовской тюрьме. Нет, они не позволят мне не прочесть по радио февральский дневник, не издать книжки стихов так, как я хочу. Трубя о нашем мужестве, они скрывают правду о нас». 7 марта на всесоюзном радио Шолохов читал свой очерк на юге и встретил там Берггольц. Позвал ее в гости – на другой день она с небольшой компанией журналистов была у него в «Национале». В тот же день Бергольц писала своему близкому другу, начальнику литературного отдела Ленинградского радиокомитета Григорию Макогоненко. Он удивительный. Невысокий такой, казачок, темно-русый, почти рыжий, с усами, очень простоватый с виду, застенчивый, мешковатый человек. С Макогоненко у Бергольц был с первых месяцев войны роман. Допустимо, что эпитеты застенчивые и мешковатые являлись как бы формой извинения, ты только не подумай чего. Впрочем, мешковатым он действительно мог показаться, женский пригляд особенно цепкий. Так как после всего случившегося Шолохов исхудал и еще не выправился, одежда ему была велика, к тому же он чуть сутулился от то и дело вспыхивающей в груди боли. А то, что каждым вторым мемуаристом упоминаемая шолоховская застенчивость была обманна и скрывала неукротимый характер, Бергольц не знала, хотя, скорее, его застенчивость была и мила. В письме она продолжала. «Мне жаль, что не смогла посидеть у него подольше. Надо было идти на радио. О Ленинграде он говорил с настоящей скорбью и гордостью. Обещал для нас написать кое-что. Записаться ему не удастся. Он очень охрип, простудился. И знаешь, что Шолохова больше всего тронуло насколько я заметила, не стихи, хотя он сразу же запомнил страфу из разговора с соседкой, и несколько раз ее повторил и сказал об этих стихах и о поемке стихи с очень дорогой интонацией восхищения, а то, что я беременна. Он налил всем по большой рюмке чудесного румяного вина и сказал, ну, давайте пить за нового ленинградца, налил по второй и сказал, и за женщину, которая будет рожать во время этой войны. Вино, что они пили, словно из того самого стихотворения «Разговор с соседкой», что Бергольц тогда читала, там лирическая героиня рассказывает подруге, что будет, когда закончится война. Будем свежий хлеб ломать руками, темно-золотистый и ржаной, медленными крупными глотками будем пить румяное вино. Острофа, которую Шолохов запомнил сразу же, кажется вот это — «О, ночное воюющее небо! Дрожь земли, обвал невдалеке! Бедный ленинградский ломтик хлеба! Он почти не весит на руке!» Почему, в отличие от многих, от большинства, с кем Бергольд встречалась в Москве, Шолохов так остро понял и все происходящее в Ленинграде, и эти стихи про хлеб? Да потому, что он в годы коллективизации пропустил через себя несчетное количество подобных историй, и в этом месте у него так и не зажило никогда. Он всей сердечной памятью помнил, как выглядит невесомый ломтик хлеба. Они, конечно, понравились друг другу. Быть может, даже подошли бы друг другу. Это чудесная дочка латышского врача и рязанской мещанки, и застенчивый казак, который, в конце концов, тоже из рязанских происходил. Шолохов типологически был немного схож с ее первым мужем, поэтом Корниловым, явившимся из недр простонародья, ведомым великим даром. Но, в отличие от Корнилова, Шолохов был невероятно удачлив. А еще он был полковник и депутат, и щедрый, стоящий в центре любой компании при всей своей скромности и невысоком росте, затмевающий всех вокруг. Когда бы не роман с которому она поскорее рассказала всю эту историю с Шолоховым, словно бы отводя ее в сторону и не давая ей свершиться, когда бы не ее вера в то, что она беременна, бог знает, Чем-то короткое знакомство могло бы обернуться. В дневнике пару дней спустя Бергольд запишет. «Был врач, обследовал и заверил, что никакой беременности нет. Господи, сколько шумело!» Шолохова хвасталась. «Он очень доволен этим был. В кумавья просился. Я всем об этом растрезвонила и ходил, не убирая живот, и вот, будьте любезны, блеф!» Спустя несколько дней Шолохов напишет обещанное обращение к ленинградцам и передаст ей – Чуть позже, узнав, что февральский дневник Берггольц так и не опубликовали, он в своей настойчивой, порой безапелляционной манере пробьет поэму к публикации в «Комсомольской правде», а следом настоит на издании книги ее стихов «Ленинградская тетрадь». С этих публикаций начнется уже не только ленинградская, но всенародная слава Берггольц. Она станет знаменитейшей поэтессой Советского Союза, несостоявшейся кум, чем смог, помог. 17 марта... По пути к своим шелухов заедет в Саратов к друзьям и будет там читать вслух по памяти февральский дневник Берггольц, так его тронули ее стихи. «Нет, мы не плачем, слез для сердца мало, нам ненависть заплакать не дает, нам ненависть залогом жизни стала, объединяет, греет и ведет о том, чтоб не прощала, не щадила, чтоб мстила, мстила, мстила, как могу». Ко мне взывает братская могила на Охтинском на правом берегу. В Николаевске Шолохов расскажет однокласснику дочки Светы, будущему литературоведу Виктору Гуре: Встречался тут с человеком, чья судьба так остро задела, что буду, наверное, писать одну вещь. Вещь эта будет называться «Наука ненависти». По жанру очерк, хотя с какого-то момента этот очерк начнут называть рассказом. Прототип науки ненависти, встреченный однажды Шолоховым офицер Герасимов, надорванный немецким пленом, чудом вырвавшийся и зачерствевший в святой злобе русский мужик. Сюжетная канва, самая по тем временам обычная. Дело не в судьбе. Когда пишешь дело в интонации, которую поймал или которая сама тебя подцепила за горло, ту интонацию суровой ниткой прошила ленинградка Ольга, написавшая «нам ненависть залогом жизни» стала. Сталину доложили. Шолохов едва не погиб, сильнейшие травмы, сбежал от врачей, выступает в частях, на радио собирается на передовую. В середине мая писателей вызвали в Москву, привезли в ресторан, где-то в центре стол был накрыт на двоих. Спустя некоторое время вошел Сталин. Писатель и вождь не виделись чуть более полутора лет, Сталин заметно посидел. «Как вы себя чувствуете, товарищ Шолохов?» Спросил он, усевшись за стол. «Все хорошо, Иосиф Виссарионович». Им разлили напитки. «Врачи говорят, у вас очень сильные травмы, которые нельзя переносить на ногах. Вам нужно бы пройти повторное обследование в Кремлевской больнице». «Мне уже лучше, товарищ Сталин». «Говорят, летчик был пьян, его собираются судить». «Ручаюсь, что не был пьян. Как вы можете ручаться?» Я с ним общался перед вылетом. Они выпили вина, обсудили дела на фронте. Шолохов спросил. «Когда, товарищ Сталин, мы погоним их с нашей земли?» «Копим силы для удара», — ответил он. «Будем наступать». Неожиданно Сталин поинтересовался. «Сколько времени?» — Ремарк писал на Западном фронте без перемен. «Три года». «Три года», — Сталин задумался. «Идет война, тяжелейшая». Кто о ней напишет, если не вы? Нужен такой же сильный роман, как Тихий Дон. Вы сумели изобразить там храбрых людей. Мелихов храбр, подтелков храбр. Нам нужны портреты героев этой войны. В тихом доне только белогвардийские генералы, у нас есть наши генералы. Шолохов разумно смолчал о том, что в ту войну белогвардийских генералов он встречал не раз, а красноармейских ни одного. В это видел многих, больше всех поразил Лукин, но он пропал без вести. Нужны портреты полководцев, продолжал Сталин. Неужели сегодня нет таких, как суворов и кутузов, которые сегодня отбросили немцев от Москвы, и выбили из Ростова? Сталин поднял свой бокал. Накануне ваших именин. Мне хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья и нового эпического романа, где будут и полководцы, и простые бойцы этой страшной войны. Они чокнулись. «Что скажете, товарищ Шолохов? Быть может, вам что-то необходимо для работы?» Шолохов не мог обещать, чтобы не обмануть Сталина, но и отказаться не считал возможным. «Я закончу очерк, который задумал товарищ Сталин, и тут же начну думать о романе». Сталин внимательно смотрел на собеседника «Думаю, вам все-таки надо подлечиться, товарищ Шолохов. Есть хорошие места в Грузии». «Что же мне там делать?» — отшутился Шолохов. «Вина много, вряд ли вытерпишь». «Скажем врачам, чтобы вам не давали вина». «А зачем тогда ехать?» — засмеялся Шолохов. «Я уж лучше поближе к дому, дома лучше работает». «Хорошо, товарищ Шолохов, мы на вас рассчитываем». Сталин встал, они пожали друг другу руки... Писатели отвезли в Националь. Обнадеженной этой встречей Шолохов приехал в Николаевск. Семья, слушай мою команду, полчаса на сборы домой. В жене шепнул, Сталин сказал «Скоро наступление, что мы тут ветимся. Все ликовали быть, может война завершится в этом 1942, ну, хотя бы к зиме. Разделили семью на две части, всех разом было не так-то просто вывести. Основной состав загрузился в предоставленный местным райкомом транспорт. Двинулись обратно, 300 километров по российским меркам рукой подать. В тот же день были дома. Собаки лаяли, коровы мычали, мать всплакнула. Несчетная семья понемногу забиралась, как в улей в свои соты. Из Вешинской Шолохов вернулся в Москву на очередную сессию Верховного Совета. Оттуда снова в Николаевск, к оставшейся части семьи. В этом треугольнике между Москвой, Вешенской и Камышиным он завершит работу над очерком «Наука ненависти». И Если любовь к родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть всегда мы носим на кончиках штыков. В мирные годы очерк мог бы показаться прямолинейным и пафосным, но на тот момент он являл собой образчик жанра. Шолохов создал один из ключевых текстов той войны – Между «Правдой» и «Красной звездой» тут же случился спор, кто публикует Шолохова. Спор разрешался на самом верху. Приняли решение. Очерк опубликуют обе газеты. «Наука ненависти» была опубликована в «Правде» от 22 июня 1942 года. Спустя год после начала войны вышел подводящий итог случившемуся и определяющий будущий текст. На следующий день очерк дала «Красная звезда». Отдельной 30-страничной книжкой «Науку ненависти» опубликовал военный сдат сначала в Сирии библиотека красноармейца, следом во фронтовой библиотеке краснофлотца. Малоформатной брошюркой «Наука ненависти» была напечатана в библиотеке «Огонек». Затем издательствами политуправлений Западного и Карельского фронтов. Затем отдельными изданиями в Алма-Ате, Баку, Кирове, Куйбышеве, Новосибирске, Свердловске, Чкалове, в течение считанных недель, написанное Шолоховым, прочитали, услышали, узнали сотни тысяч, а затем и миллионы советских людей. Полгода спустя, отчитываясь о главных достижениях советской литературы за первые 20 месяцев войны, Фадеев назвал пять имен – Твардовский с поэмой Василий Теркин, стихи Симонова и Суркова, очерк Алексея Толстого «Родина» и, по выражению Фадеева, крупный полуочерк-полурассказ «Шолохова» перечисленная, по словам Фадеева, получила в Советской России огромный резонанс. Одно из множества историй, связанных с наукой ненависти, рассказал потом легендарный советский летчик Анатолий Липедевский. «Помнится, прилетел я с новыми пикирующими бомбардировщиками в Третью воздушную армию. В тот день мессершмитт избили наш П-2. Приносят на носилках обуглившегося летчика лица не узнать, Полез я к нему в гимнастерку за документами, вытащил правду. Газета вся в крови, и, гляжу, рассказ Шолохова «Наука ненависти». Комдив, увидев в кабине Лепедевского фотографию Шолохова, известного ему по советским газетам, спросил, «Уж не друг ли твой?» «Нет», — ответил Лепедевский, «Мы не знакомы, просто любимый писатель». «Да», — говорит Комдив, — «умеет жечь глаголом». Утром прочитал летчикам «Науку ненависти», и, знаешь, Ей-богу не преувеличиваю, никогда не видел, чтобы так дрались, как сегодня. 27 мая в бою под Харьковом погибли известный советский поэт, сотрудник газеты «Звезда Советов» Джек Алтаузен и писатель, сотрудник газеты «Красная Звезда» Михаил Розенфельд. 2 июля в Ростовской области разбился на самолете, возвращавшийся с задания Евгений Петров. Следующая встреча Шолохова со Сталином случилась полтора месяца спустя. Прочитав «Науку ненависти», вождь, видимо, решил для себя, что Шолохов готов к роману. Несколько подряд писательских смертей, случившихся в те дни, укрепили его в мнении, что Шолохова надо поберечь. Судя по журналу «Сталинских приемов», встреча произошла в промежутке между 3 и 5 июля и снова вне кремлевского кабинета – в письме Маленкову примерно 10 дней спустя Шолохов будет писать о последнем пребывании у товарища Сталина, так что, скорее всего, они снова виделись на Кунцевской даче. Шолохов обмолвился в те дни своему знакомому, что имел место маленький военного времени банкет. На встрече были Молотов, Маленков, Щербаков, Берия и Ворошилов. Помимо военных дел обсуждали в числе прочих Фадеева. Сталин говорил, что Фадеев разложившийся, Со вдовой Булгакова у него отношения закончились, зато одновременно продолжались с актрисой Ангелиной Степановой и поэтессой Маргаритой Алигер, и что литература любит тружеников. Вождь снова повторил то, что было сказано недавно, но в этот раз словно бы заручившись на сей свидетельским присутствием других вождей. «Война и мир Толстого» написано много позже описываемых событий. «Надо вам подумать и не торопясь начать работать над событиями Отечественной войны. У вас получится. Какой очерк написали? На всех фронтах читают. Нужен роман». То, что после этих слов о Шолоховскую рюмку ударились рюмки Беи, Ворошилова, Маленкова, Молотова, Щербакова, пятикратно усилило смысл просьбы и возвело ее в ранг государственного задания необычайной важности». Шолохов вспоминал, что в тот вечер его, как он выразился, провожали все шестеро во главе со Сталином. Проводы предполагают как минимум совместный тост за отъезжающего гостя. 3 и 4 и 5 июля по вечерам в кремлевском кабинете у Сталина согласно журналу приемов были Молотов, Малинков, Бирье, то есть трое из той компании. И по одному Щербаков 3 и Ворошилов 5 Скорее всего, проводив Шолохова, почти все бывшие на банкете отправились со Сталином в Кремль. Шолохов отбыл в Николаевск и, забрав оставшуюся часть семьи, 6 июля вернулся в Вешенскую. 7-го к Шолоховскому дому подъехала МК «Газ-М1». Полковник НКВД попросил пригласить Шолохова. «Михаил Александрович вышел на улицу. Товарищ Шолохов, приказано вам доставить пакет». В пакете было письмо Поскребышева». Товарищ Сталин поручил передать посылку для вашей семьи. В посылке обнаружили колбасу, сыр, консервы и очередную подарочную бутылку к ньяку. Анастасия Даниловна была растрогана больше всех не столько посылкой, сколько вниманием к сыну. Напиши Иосифу Виссарионовичу доброе слово от своей матери. Правильно они тебя ругают. Езжай лечиться. Сталином-то уж не станешь перечить. Теперь ты хоть мини-отдохнешь и поправишься. Расплакалась даже. Сын говорит, ой, забыл совсем, мне еще в Москве витаминов сунули и потряс коробочкой. То наступление, о котором говорил Шолухову Сталин, обернулось совсем иначе. Вместо прорыва и победы мы получили катастрофическое поражение Красной Армии под Харьковом. Огромная группировка советских войск попала в окружение. Дорога на Ростов вновь оказалась открыта. 6 июля немцы раскидали с самолетов над Вешенской газету «Большевистский Дон». Точную копию той, что выходила здесь, только на четвертой странице, было напечатано объявление, что газета является пропуском для тех, кто хочет сдаться. На следующий день в станице узнали, что враг подошел к Воронежу. 7 к вечеру Шолохов решил часть семьи эвакуировать в хутор Солонцовский за 40 километров от Вешенской. Восьмого в 10 утра к ним заглянул запыхавшийся офицер саперной части с дурной вестью. Получены сведения о выходе немцев к Россоши, 170 километров от Вешенской. У Шолоховых дома была толпа народу, заехавший в гости саратовский знакомый Федор Князев, Луговой, Логачев, Крысюков, Лимарев. Кто-то из гостей во дворе курил, кто-то сидел у Шолохова наверху. Выпили немного водки, все рюмки по три – а сам писатель только две трети жена так и не налила, Князев вспоминал. «В это утро человек двадцать командиров в костюмах, давно не видевших стирки и с лицами, на которых только зубы белились, проезжая через Вешинскую с фронта, даже не зная, тут ли Михаил, заходили с единственной целью узнать и посмотреть, где живет и творит великий писатель. Радости нет предела, когда навстречу выходил по утреннему возбужденный, радушный и всегда приветливо улыбающийся хозяин с папироской». Запомнил тот день и сын Шолохова, Михаил Михайлович, тогда еще Минька. В то утро все мои дети были во дворе к старшим, Светлане и Саше. Саше было тогда 12 Светлане на 4 года больше. Пришли друзья-подруги, и они, рассевшись на заваленке дома, чинно рассуждали о войне, о предстоящей эвакуации. Я с вытаращенными глазами онемело слушал старших ребят, когда по улицам станицы, забитым военной техникой, покатилась тревожная «воздух». Светлана, схватив за руку, быстро потащила меня к сараю. «В тень, в тень становитесь, здесь они нас не увидят», — сознанием дела громко звала она за собой остальных. Стоя в тени сарая, я только успел увидеть, как ниже самолета, летящего крайним слева, возникла стайка маленьких черненьких птичек. На нас с коршуном налетела мать, подхватила меня под мышку, и, раздавая свободной рукой под затыльники направо и налево, погнала всех перед собой «В погреб! Марш! Все в погреб! Живо!» Подталкиваемые, одновременно поддерживаемые матерью, я уже спускался вниз по сходцам, когда где-то совсем рядом оглушительно грохнуло, и сильный, бархатистый теплый ветер мягко толкнул меня в спину. В погреб, заставленный вдоль стен бочонками и катками для соления, мочения и прочих маринадов, детей и женщин набилось битком – Мать села прямо у сходцев на небольшую катку и, удерживая меня между колен, зажимала мне уши ладонями от страха, с такой силой придавливая их к голове, что, помнится, я даже заплакал от боли, будучи не в состоянии вырваться. Когда мы потом выползли из погреба, после его темноты, в ослепительном свете июльского дня все вокруг показалось мне совершенно незнакомым. И дом с выбитыми стеклами, и двор с Настеж распахнутыми воротами, через которые спешили куда-то чужие незнакомые люди — и росшие вдоль нашего забора молодые клёны, чуть не до макушек, обрубленные и обломанные солдатами, маскировавшими их ветками военную технику. И вся станица, то там, то здесь, воздевавшая к небу чёрные дымы пожаров. В станицу тогда зашла часть 197-й стрелковой дивизии, но удивительным образом при подлёте шестёрки немецких бомбардировщиков никто, включая зенитчиков, не стрелял. Описывая события того дня... В письме Малинкову Шолохов горько удивится. «Мне думается, что это плохой порядок не стрелять по вражьим самолетам. И не стреляли-то не потому, что боялись демаскировать себя. Немцы отлично видели и красноармейцев, и автомашины. А по каким-то совершенно непонятным причинам, быть может, у них был такой приказ». Князев запомнил. Шолохов лежал около дома за заваленкой, пребывая в ложной уверенности, что он в безопасности, и на всех, кто не спрятался, кричал «Черт вас носит тут, ложитесь скорее!». Сам Шолохов запомнил свое состояние так. «Я лежал в траве около дома и видел, как немцы пикировали и сыпали бомбы. У меня ничего не было, кроме нагана, а самолеты, летевшие на высоте 400-500 метров, пикировали, снижались до 200 метров, и по ним отлично можно было бить из винтовки или автомата». У меня было тяжело на сердце, когда я лежал в этой проклятой траве, безоружный и бессильный. Пикируя, немцы били из пулеметов. Отбомбившись, улетели. В станице раздавались крики, плач, кто-то погиб, кого-то покалечило, кого-то завалило. Метались куры, ревела скотина. Шолохов, опытный и обстрелянный офицер, понимал, скоро могут опять вернуться, надо было немедленно вывозить детей. Тем более, что их дом самый заметный – Из его верхних окон хорошо виден другой Донской берег. Летчики наверняка подумали, что там расположен наблюдательный пункт. Вспоминает сын Шолохова. Отец тут же скомандовал «полчаса на сборы, уезжаем!» И увидев, что сестра матери Лидия Петровна Кириллова бросилась домой, крикнул ей вдогонку «Лидия, на одной ноге! Ничего, кроме документов, не бери, не вздумай, с барахлом возиться!» Шолоховский форт, на счастье, поврежден не был. «Живо, живо, Маруся!» — повернулся он к матери. «Через часок, не позже, они опять будут тут, я их уже знаю. Это цветочки, разведка!» Лидия Петровна, вбежав в дом, села была на стул, лихорадочно соображая, что же все-таки можно и нужно с собой прихватить. Однако тут же ей вдруг овладел такой страх, что она сунула в карман паспорт и, схватив со столика ножной швейной машины четыре катушки обычных ниток, помчалась к нам, так с этими катушками, судорожно зажатыми в потном кулаке, она и влетела в машину. А мать, напялив на нас попавшиеся под руку курточки-кофточки, это в эту жару, упала в машину, держа в руках лишь небольшую коробку, приспособленную ею для хранения лекарств и называемую аптечкой, в которую на бегу затолкала и небольшую пачку отцовских писем, перевязанную розовой шелковой ленточкой от шоколадного набора. Анастасия Даниловна сказала сыну, езжайте, меня вечером заберешь, тем более, что машина и так была битком. Мы едва успели проехать крайние дворы станицы, когда сидевший рядом с водителем отец увидел заходящий на бомбежку самолета.